Глава шестнадцатая Эннар Князев? Удивление не выглядело наигранным, однако я на это и не купился. Достаточно насмотрелся на принцессу, чтобы понимать, что изобразить любую эмоцию по желанию для нее не сложнее, чем дышать. Эльфы в этом плане вообще пластичны. Итак, вы отправили свой кортеж отдельно. Взяв стул, я развернул его и опустился на сиденье, сложив руки на спинку. Хотели сбежать от конвоя Российской империи? «Я не глупая и вижу, к чему все идет», — опустив голову, но не сводя с меня взгляда, заявила Кайлин. «Отец хочет предать Арканор, приведя вашу армию, чтобы давить неугодных. Эннары ему этого не позволят». Я показательно вздохнул. «Кто же вам так голову-то заморочил, ваше высочество?» — спросил я, после чего головой указал на связанного эльфа. «Он?» Взгляд ушастый чуть изменился, и я кивнул Валерию. «Это тело, допросить, да под запись. Пусть расскажет все, что знает», — велел я. «Есть допросить, да Ваше благородие!» С таким энтузиазмом отозвался охранник, что связанный эльф задергался от ужаса и добавил по-русски. «Идем, болезный, пообщаемся, ты у меня все вспомнишь, даже как в папашиных яйцах плавал, пока в мамку не залетел». Пленник забился в своих путах, но подделать ничего не мог. Жезл у него Валерий уже отобрал, рот был заткнут какой-то тряпкой. Так что, когда охранник легко, словно пушинку, поднял эльфа себе на плечо, тот мог лишь пучить глаза с мольбой, глядя на принцессу. «Вы не можете пытать его?» — заявила Кайлин. «Он мой поданный, я запрещаю!» «Здесь нет никого, кто бы подчинялся вашим приказам», — покачал головой я а потому мы будем делать так, как договорились. Вы поедете представлять Арканор в Российской империи, а я вас сопровождать». Принцесса насупилась, но промолчала. Впрочем, хватило ее ненадолго. «Если я закричу, вас не спасут гвардейские доспехи», заявила она. «Если кто-то по вашему приказу решит оказать нам сопротивление, он умрет», со спокойным лицом ответил я. И это будет исключительно ваша вина, Нара. Мне все равно, сколько потребуется перебить эльфов, чтобы выполнить свой долг. Ваш отец сказал, что вы подпишете договор в Москве. Вы обязаны это сделать. Не знаю, чему учат у вас, а у нас в Российской империи слово правителя гарант законности. Хотите, чтобы его императорское величество счел ваш род недоговороспособным? В таком случае мятежники просто сметут вас всех с трона. Вас изнасилуют и прирежут. Над братьями будут долго издеваться и в конце концов тоже убьют. Тех же слуг и благородных, кто встанет на вашу сторону, тоже ничего хорошего не ждет. Так как война все спишет. Уверены, что хотите нарушить данное вашим отцом слово? Я вам не доверяю, вы просто маньяк. Да мне, в общем-то, все равно, — пожал плечами я. «Если понадобится, я вас свяжу, вставлю в рот кляп и в таком виде доставлю в Москву. А там, будучи единственной эльфийкой, вы будете вынуждены следовать своим обязательствам. Ну или оказаться выдворенной обратно в портал. Без помощи, без поддержки и с осознанием, что ваш род и верные ему эльфы умрут. Судя по ее лицу, принцесса мне не поверила. Впрочем, это меня волновало мало». Я уже достаточно пообщался с этой особой, чтобы понимать, она оторвана от собственного народа, наивна и многого не понимает. Девочка, прожившая всю жизнь в прекрасном саду, не осознает, что за границами сада могут убить. «Отправляемся, как только получим результаты допроса вашего сопровождающего», — поднимаясь со стула, сообщил я. «Так что советую не задерживаться. Если вы окажетесь не готовы, я просто запихну вас в машину». И мы поедем даже в случае отсутствия на вас одежды. Вы не имеете права говорить со мной, как с трактирной девкой, разозлилась Кайлин. Я говорю с вами так, чтобы до вашей прекрасной головки дошло, Ваше Высочество, покачал головой я и надел шлем. Игры закончились. В ваших руках вопрос выживания вашей династии. Что вы принесете своему королевству? Мир и процветание или гражданскую войну и смерть тысяч эльфов? «Решать только вам». Развернувшись, я покинул номер. Олег переместился от лестницы и, кивнув мне, чтобы я знал, что все под контролем, расположился на откуда-то принесенной табуретке. Я же направился на выход из трактира. Персонал провожал меня напряженными взглядами, но никто и слова сказать не посмел. Конечно, вряд ли тут каждый день связанных постояльцев гвардейцы выносят, однако статус, который придает нам униформа, затыкает рты и заставляет отворачиваться, что бы мы ни творили. Замечательный эффект, ведь никому и в голову не придет, что кто-то посторонний посмел вырядиться в гвардейский доспех, не говоря о том, чтобы заподозрить в нас людей, которых тут наверняка никто не видел. Оказавшись на улице, я сразу же направился на задний двор. Валерий как раз впихнул эльфа в подвал спуск, в который здесь и находился. Конечно, продукты в нем не хранили, для этого есть подпол на кухне, а вот инвентарь для уборки территории и ремонта — другое дело. «Допрос ведет Валерий Игнатьевич Скороходов», — заговорил по-русски охранник, когда я запер за нами дверь. «Подозреваемый!» Я пнул связанного эльфа по ноге и потребовал. «Назови свое полное имя, ушастый!» Вырвав тряпку изо рта пленника, я дал ему возможность ответить. Но тот сперва разминал челюсть, и я щел это подозрительным. Вытащив пару монет, одну я положил ему на лоб, вторую на подбородок, и усилием воли заставил металл держать пасть эльфа открытой. Неторопливо осмотрев полость, убедился, что никакого яда там не припасено. Ушастый же смотрел на меня с неприкрытым ужасом. «Интересно, а он думал, я буду ему напильником зубы стачивать?» «Отвечай», — снова велел я, жестом призывая монеты к себе в ладонь. «Эннар Айен Силвин», — назвался пленник. «При допросе присутствует его благородие Ярослав Владиславович Князев», — равнодушно продолжил диктовать Валерий. «Итак, приступаем». Когда мы вышли из подвала на свет божий, оставшийся внизу эльф беззвучно рыдал, дергаясь в путах, которые никто и не подумал с него снимать. Валерий встал рядом со мной, вытирая руки какой-то тряпкой, найденной в подвале, а я просто дышал свежим воздухом. Внизу все-таки слишком много пыли, а после обработки еще и эльф совсем не и благоухал. Естественно, никто его не пытал, Мы просто напугали ушастого до ума помрачения, и он сам решил купить себе легкую смерть. Убивать его в наши планы тоже не входило, изначально. Однако теперь... «Мы можем вернуться в Ландрас», — заговорил Валерий, бросая тряпку на лестницу подвала. «Зачем?» — хмыкнул я. «Посольство никто не тронет, спасти короля мы тоже не сможем. Не от стольких аристократов, которые желают его свержения». К тому же с принцессой на руках получится, что мы привезли последнюю выжившую из династии на заклание. А у нас приказ доставить ее в Российскую империю, если ты не забыл. Охранник просто кивнул принимаемое решение. Нужно замаскировать ее, — вставил он. — Переодеть хотя бы. — Это можно, — согласился я. Пойдем купим у местных девчонок одежду, да и поедем уже отсюда. Итак, задержались. Пока Валерий организовывал покупку одежды у трактирной девки, той самой, что не стеснялась подрабатывать телом, я обдумывал ситуацию. Хотя, конечно, осознание того, что принцессе придется одеваться в одежду шлюхи, меня веселило. Так постепенно и погрузился в реальный мир. И надо признать, платье доступной девушки ее высочеству ушло. Но, наконец, все закончилось, и Кайлин была посажена в машину. «Вы совсем меня не уважаете!» заявила ушастая, оказавшись зажатой между нами. «Почему же?» — уточнил я. «Заставили надеть это трепье!» Демонстративно запахнув на груди довольно глубокое декольте, заявила она. «А как вы собирались скрываться, Энара?» — усмехнулся сидящий с нами Олег. «Неужели вы думаете, что то платье, которое даже мне, солдафону, до мозга костей кажется слишком дорогим, помогло бы вам скрываться от преследователей?» «Да каких преследователей?» сплеснула руками она. «О чем вы говорите?» Я без лишних слов достал планшет и включил на нем запись допроса. Не давая эльфийке в руки важную технику, добавил звука. Следующие десять минут на лице Кайлин одна эмоция сменяла другую. От омерзения через шок к злости. И было чего? По плану, Эннар Силван должен был убедить принцессу, что люди обязательно сдадут ее мятежникам. Отослать кортеж, пользуясь своей властью, ее высочество могла. Тем более, что эльфам из Свиты было сказано ехать вперед и все подготовить, а один из них оставался для сопровождения принцессы. Но на самом деле в ту же ночь после того, как Свита удалится на достаточное расстояние, должны были прибыть эльфы серебряного рассвета. И существование принцессы закончилось бы ровно в том же подвале, где рассказывал о своих планах Эннар Силван. «Как же так?» — прошептала Кайлин, когда я остановил видео. «Он же всегда поддерживал отца». Я пожал плечами в ответ. «Деньги, ваше высочество», — озвучил я. «Ваш нарсилова оказался сильно должен влиятельным господам, и ему предложили отработать долг, убедили, что ваша династия все равно доживает последние дни. А потом назначили награду сверхдолга». Так что, если бы все удалось, уже в скором времени Эннар Силван стал бы достаточно обеспеченным эльфом. «Но на самом деле...» «Его бы прирезали в том же подвале», — кивнул Олег. «Поверьте, ваше высочество, в таких делах исполнителей не оставляют. Нет свидетелей, некому и рассказывать, что на самом деле случилось. А так представьте, как это смотрелось бы со стороны». Вы, по совету Эннара Силвана, отпускаете свиту, затем он убивает вас, а сам растворяется в ночи. Вы же сказали, его бы тоже убили. «Тело оставлять совсем не обязательно», — пояснил я. «Достаточно будет доказательства вашей смерти. А на вашего Эннара всем плевать, после его смерти только кредиторы бы всплакнули, лишившись возможности получить свои лунарии. Впрочем, не думаю, что они вообще рассчитывают на их возвращение. Я могу включить дальше». «Если вы мне не верите». Она несколько секунд всматривалась в прорезь шлема, но все же кивнула. «Включите. Я вам не доверяю». Пожав плечами, я запустил запись дальше, и воспроизведение продолжилось. Полный рассказ занял гораздо больше времени, однако мы все равно никуда не спешили, да и остальной охране будет полезно послушать. «Я же не один здесь, мало ли, кто-то из них заметит признаки опасности». Так хоть примерно представлять будут, чего ожидать можно от обстановки. «Сворачиваем на форпост», — объявил Кирилл, съезжая с дороги на поместье, куда умчалась свита принцессы. Так мы и ехали до тех пор, пока не наступила ночь. На этот раз доехать до облагороженного места не получилось, именно эта дорога не пользовалась популярностью. А потому ни одного заведения здесь не стояло. Вот завтра мы выберемся на другой тракт, и там найдутся следы цивилизации». Всю дорогу после прослушивания видеозаписи Кайлин молчала, обдумывая ситуацию. Не могу сказать, что меня это расстроило, впечатление блондинки из анекдотов она на меня уже произвела. И пока что не было предпосылок, что это изменится. Остановились мы на вытоптанном пятачке на опушке леса. Высокие деревья, совсем как те, что встречались у форпоста, перекрывали обзор. В зелени у корней можно было запросто спрятаться, а местами даже не пригибаясь хотя имелся навес с запасом дров, больше никаких удобств не было. «Ваше Высочество, что бы ни случилось, оставайтесь в машине», — предупредил я. «Ребята, переодеваемся». «Что происходит?» — тут же встревожилась принцесса. «Вас должен был убить представитель Серебряного Рассвета, но в подвале он найдет только Эннара Силвина». «Как думаете, он отправится на ваши поиски?» — спросил я, уже сбрасывая осточертевший доспех гвардейца. Я не знаю. Опустив голову, признала эльфийка. Конечно, отправиться, пояснил я, продолжая избавляться от лишнего груза. Эннар Силвин расскажет, какой дорогой вы отправили кортеж. Любой слуга в трактире расскажет, в какую сторону поехали мы. Исходя из этих сведений, понять, что мы будем двигаться именно этой дорогой, вопрос логики, других ответвлений здесь нет. Так что, вероятно, встреча с террористами, которые хотят вашей смерти. Кайлин сглотнула, окончательно растеряв сходство с той высокомерной ушастой, какой она была в столице. Схватив меня за предплечье, она уставилась на меня расширившимися от ужаса глазами. «Эннар», — вопросительные нотки на грани истерики заставили бы любую актрису удавиться от зависти. «Пожалуйста, вы же не позволите им это сделать?» Я кивнул. «Я уже сказал, ваше высочество, вы должны прибыть в Москву, и вы прибудете», — напомнил я. «Так что если не хотите, чтобы Серебряному Рассвету удалось добиться своей цели, оставайтесь в машине и не мешайте нам исполнять свой долг, это понятно?» Она закусила нижнюю губу и торопливо закивала. «Я в этот страх не особо верил, навидался уже эльфов достаточно, чтобы не доверять». Но это никак не отменяло того факта, что с ее компанией придется мириться, если хочу добиться монополии на энделеон для моей семьи. Да и зарекомендовать себя перед императором тоже хорошее дело. Не то, чтобы я горел службой, грезил военными победами и желал стать затычкой в каждой бочке. Но истина любой власти в том, что когда к тебе приходит с просьбой какой-то там князев, которого ты в глаза не видел и ничего о нем не слышал, и тот самый в который обеспечил подписание межмирового договора. Это две совершенно разные ситуации. Раскрыв чемодан, я призвал детали брони, тут же облачаясь в свой доспех. Наблюдавшая за этим процессом принцесса крайне удивилась, но ни слова не сказала. А я глянул, как надевают родную амуницию охранники, и вытащил свою саблю из багажника. «План такой, ваше благородие», — заговорил Олег. Мы сейчас заляжем на позициях, и если эльфы появятся, попытаемся их задавить. У нас с собой боезапас маленький, так что бить станем экономно. Естественно, если прижмет, тут уж сам бог велел палить со всех стволов. Но вы с принцессой все равно должны отойти в лес и там спрятаться. Я вскинул бровь. — Не надо так смотреть, Ярослав Владиславович, — вступил в диалог Кирилл. — Давайте каждый будет заниматься своим делом. Хватит и того, что вы уже отбивали два нападения вместо нас. Я покачал головой. «Вы не учитываете мой дар, господа», — возразил я. «Оставляем машину на виду, сами занимаем позиции в отдалении. Когда эльфы приблизятся, я заставлю металл на них мешать атаковать. И для вас получится легкая работа, и по неподвижным мишеням стрелять все равно легче. Сэкономим патроны сейчас, значит, будет больше шансов доехать до форпоста не с пустыми руками». Мужчины переглянулись, молча обсуждая мое предложение. Я-то уже заметил, что охрана нашей делегации не полагается на магию, просто сами не одаренные, потому и не учитывают этот фактор. Одно дело против чародеев воевать использовать зачарованные патроны и оружие в целом, но сами применять магию они не привыкли. На каком расстоянии вы можете дотянуться своим даром, Ярослав Владиславович? Уточнил Валерий. «Гарантированно накрываю полусферу в 200 метров», — ответил я. «Под землей моих сил уже не хватает. Иначе бы таскал металлы на каком-нибудь карьере, и в ус не дул». Вновь им потребовалось некоторое время, чтобы оценить ситуацию. «Делаем так», — заговорил Олег. «Принцессу в кусты. Машина с слишком явная цель, по ней наверняка будут бить издалека». Нас-то им уничтожать не надо, а без принцессы мы сами можем на себя руки накладывать. Государь нам голову снимет за провал. «Согласен», — кивнул Валерий. Ярослав Владиславович залегает с первым номером. Как только эльфы показываются на дистанции уверенного поражения, вы, ваше благородие, бьете магией. «Дальше мы поддерживаем огнем», — продолжил Олег. «Если случится так, что машину накроют, а нас перебьют, куда идти, знаете?» «Карты у меня есть», — подтвердил я, — «но давайте исходить из того, что мы должны выжить и выполнить приказ его императорского величества, а не подохнуть в никому неизвестной дыре посреди чужого мира». Они кивнули и сразу же направились искать подходящие места для засады. Мне же нужно было вернуться к принцессе, чтобы объяснить ей новый план. «Ваше высочество, вам придется укрыться в лесу», — открыв дверь заговорил я. «Стоило мне это сделать, как Кайлин вздрогнула». На этот раз по-настоящему слишком сильно погрузилась в свои переживания. «Но что я там буду делать?» — удивилась она. «Вы эльфийка, ваше высочество, значит, сможете переждать несколько часов в лесу», — пожал плечами я. «Монстров здесь нет, бояться нечего. Мы встретим ваших врагов, убьем их, и после этого уже можно будет спокойно заночевать. Постели с периной не обещаю, но спальные мешки у нас имеются». «С чего вы взяли, что они нас догонят?» задала вопрос она. «Если верить Силвину, за мной должны были прийти ночью, значит, у нас почти целый день». Я усмехнулся. «Ваше Высочество, если умеешь считать до десяти, остановись на пяти, а по секрету скажи семь». Кто бы стал рассказывать Силвину, которого планировалось зарезать, когда ждать появления собственных убийц? И не думайте, что в трактире у Серебряного Рассвета нет своего осведомителя». К тому же ваши кони ничуть не уступают в скорости нашим автомобилям в таких дорожных условиях. А значит, фора у нас всего в несколько часов, которые скоро кончатся. Дальше объяснять? Ее нижняя губа затряслась, но Кайлин постаралась взять себя в руки. Я поняла вас, Аннар Князев, — шепотом ответила она. Но, может быть, вы не станете оставлять меня одну посреди леса? Я никогда не была одна в таких условиях, я даже не смогу о себе позаботиться это признание ей далось нелегко а потому смеяться над таким заявлением я не стал действительно зачем учить принцессу выживанию или хотя бы подходящим для обеспечения себя минимально необходимым бытым заклинанием уверен ее максимум колдовства сделать прическу или почистить платье если ей запачкалось будь она боевым магом или хотя бы обычной горожанкой тогда все обстояло бы иначе я выдам вам спальный мешок «Объявил я свое решение. Дам наушник, чтобы вы могли слышать все, что происходит. Так вы будете чувствовать, что не одна. К тому же мы ехали целый день, и вам наверняка нужно побыть наедине с собой». Она чуть отвела взгляд, но кивнула. «Далеко вам отходить не придется», — заверил я. «Мы быстро сделаем свою работу, и вы сможете нормально отдохнуть». «Я даю вам слово дворянина. Если вы будете делать то, что мы вам говорим, вы будете в полной безопасности». Она смотрела на меня так внимательно, будто старалась найти какой-то подвох в моих словах или увидеть неуверенность. Неудивительно, что она не верила слову дворянина. В мире эльфов слово «человека» еще ничего не значит. Затем она взглянула на мой чемодан, в котором лежал планшет, и все-таки озвучила свое решение. «Хорошо, Эннар Князев». Я вам поверю. На этот раз. Подняв на меня серьезный взгляд, заявила принцесса Арканора. Если я в чем-то и уверена относительно вас, так это в том, что вы непревзойденный убийца эльфов. Я протянул ей руку и кивнул. Именно этот момент серебряный рассвет выбрал, чтобы появиться на горизонте. «Они здесь!» — раздался в наушнике голос Олега. «Пятьсот метров!» «Князев, бери принцессу и прячьтесь в лесу!» «Что-то случилось?» Сообразив, что я не просто так резко выпрямился, встревоженно спросила Кайлин. Я схватил ее за руку и ответил. «Идем со мной, если хочешь жить». А потом машину накрыло магическое пламя.